Но тут Харуюке показалось, что поднятая тема вызвала в его голове ещё одну ассоциацию и нахмурился. Однако не успела мысль сформироваться, как Черноснежка прокашлялась, повернулась к Акере и сказала. «Ах, прости, мы отвлеклись. Короче говоря, смысл в том, что им не артефакта, который мог бы стать основой новой брони, если они планируют её создание». «Да, полностью согласна». Но это ещё не всё, чего им недостаёт. Истинная сила брони состояла в том, что владельцы долгое время сражались в ней, обучали её, и в конце концов в ней зародился своего рода разум, сотканный из негативной инкарнации. Как я помню, Харуюки называл его «зверем». После этих слов Харуюки окончательно отбросил так и не сформировавшуюся мысль и размашисто кивнул. А «Ага. Его сила действительно впечатляла. Он умел рисовать перед глазами траектории всех атак противника, даже инкарнационных, и давал им характеристики. Кроме того, он владел техниками всех дизастеров прошлого, которыми мог пользоваться совершенно неограниченно. Даже комбинация мгновенного скачка с лазерным мечом – это ещё не самое впечатляющее, на что он был способен». Хароюки сжал руки в кулаки – И продолжал всё говорить и говорить. Черноснежка какое-то время смотрела на него, а затем сокрушённо улыбнулась. «Судя по тому, как ты о нём отзываешься, зверь всё-таки стал твоим напарником». «А, нет, я хотел сказать...» «Ну, я поняла, что ты хотел донести». Хром-дизастр был усилён именно потому, что живший в нём зверь обладал такой силой. Другими словами, даже если обществу удастся создать броню «Бедствия-2», И научить её паразитировать на аватарах пройдёт ещё много лет до того, как негативная инкарнация в ней скопится до такого уровня, что она сравняется с бронёй-1. Уйдут годы, а если они так и не смогут найти артефакт, то и того дольше. Ты думаешь, что они попытаются запустить такой долгосрочный план сейчас? Этот вопрос она задала, повернувшись к Акере. Офицер-аналитик Перо Нега Небулас ответил не сразу. Сначала она какое-то время смотрела в вечернее небо за окном, затем прищурилась, словно увидела в нём что-то, а через несколько секунд тихо произнесла «Огромный сгусток негативной инкарнации. В ускоренном мире уже есть объект, подходящий под это описание, и он продолжает развиваться день за днём». «Услышав это, Черноснежка и Хороюки дружно ахнули». Благодаря её словам Харуюки смог сформулировать мысль, какое-то время витавшую в его голове. «Существовало нечто, высасывающее враждебность, ненависть и негативную инкарнацию в целом из многих бёрстлинкеров. Огромный чёрный ком, работающий на той же логике, на которой работал зверь брони бедствия. Тело АСС-комплекта!» – хрипло прошептал Харуюки. Черноснежка же спросила Акиро. «Карен, ты видела его? Ты видела тело АСС-комплекта, находящееся внутри Токио Миттауэн Тауэра?» После этого она замерла, а затем опустила голову. П «Прости, на неограниченном поле ты всё ещё запечатана у восточных врат замка, так что ответ очевиден». «Не извиняйся, Лотос. Все элементы, включая меня, принимали участие в атаке на замок по собственной воле. Кроме того, воспоминания о том, как мы шли к замку всем легионам...» до сих пор греют мне душу». После своего мягкого ответа Акира снова приняла серьезный вид. «Конечно, сама я тело АСС-комплекта не видела. Недавно один из бёрстлинкеров, которого я защищала, обзавелся комплектом. Так я узнала о возможностях комплекта и о методах его усиления и размножения. На основе этой информации нетрудно догадаться, что комплекты представляют собой централизованную систему. «А тот человек... с ним... всё в порядке?» Харуюки вложил последние слова вопроса в свой взгляд, а Кира покачала головой. «Три дня назад я потеряла с ним связь. Скорее всего, АСС-комплект захватил его разум и стал для него важнее меня. Как всегда, её лицо не выражало никаких эмоций, но Харуюки увидел в глазах по ту сторону очков оттенки печали. И это естественно». Для Аквы Каррент – единицы. Все те бёрстлинкеры, которых она вытащила с порога смерти, с которыми сражалась плечом к плечу, подобны детям. «Три дня. Если прошло всего три дня, то, возможно, спецприём Лаймбэу сможет», – на автомате проговорил йоки В голове его, конечно же, крутилась встреча с сатагайским легионом Петтипаке. Он состоял всего из трёх человек. Удивительный шоколад Папетты, её родителя и ребёнка. Всех их, кроме Шоколад, заразили АСС-комплекты. Но с помощью отчаянных увещеваний Шоколад и второго режима Зова Цитрона, техники Лаймбелл, способной обращать время вспять, они смогли отделить комплекты от их тел и вновь превратить их в карты. В принципе, то же самое можно сделать и с тем клиентом Аквакарант. Акера на мгновение посмотрела в глазах Руюки, но затем покачала головой. «Спасибо. Но мне кажется, что охота за каждым отдельным терминалом уже не сможет исправить ситуацию. По сообщениям свидетелей, каждый день заражается около дюжины аватаров. Скорее всего, на каком-то этапе это может перерасти в пандемию». «Значит, Акира, ты считаешь, что конечная цель распространения АСС-комплектов – это сбор негативной инкарнации для последующей передачи её «Бронебедствия-2»?» произнесла Черноснежка с выражением глубокой задумчивости на лице. акера слегка повела подбородком. «Я не знаю, единственная ли это цель, но почти уверена, что комплекты можно использовать таким образом». «Ха, на каком основании?» «Это основание – та самая причина, по которой я оказалась сегодня в Сугинаме и встретилась с вами в Саттихару». Послышался неожиданный ответ, заставивший Харуюки и Черноснежку затаить дыхание. В ускоренном мире появился новый металлический аватар, у которого неизвестен родитель, нет легиона, но при этом он неестественно силён. Впервые я услышала эти слухи неделю назад и с тех пор занималась сбором информации. Несколько раз мне удавалось наблюдать за его боями, но строго в облике зрительского аватара. «Вальфрам Цербер!» Тихо спросил Харойюки и Акера кратко кивнула. «Да, его появление, его поведение на поле боя, его немыслимая сила и общее ощущение напомнили мне одного Берстлинкера, покинувшего Ускоренный мир давным-давно, второго Хром Дизастера, Магнезиум Дрейка. Это имя он впервые услышал вчера во время Большой Перемены. Черноснежка рассказала ему, что он появился на заре Ускоренного Мира». Быстро собрал вокруг себя множество почитателей, но затем его поглотила броня. Он стал вторым дизастером и погиб в жесточайших битвах. «Ты знала Дрейка лично, Карен?» – спросила Черноснежка, и Акера тут же кивнула. «Я несколько раз сражалась и разговаривала с ним. Моя сила связана с водой, его с огнём. И мы всегда считали друг друга соперниками. Это было ещё до того, как я вступила в Неганебилас». Акера подняла голову и посмотрела за окно так, словно глядела в далёкое прошлое. «Мне не удалось провести много времени с моим родителем, и Дрейк многому научил меня. Благодаря ему я научилась использовать свою силу, освоила техники дуэльных битв и обрела волю Бёрстлинкера. Поэтому он был мне не только соперником, но и другом. Но однажды Дрейк исчез, а затем вернулся другим человеком. Его поглотила броня бедствия». И он методично уничтожал других бёрстлинкеров, как в обычных дуэлях, так и на неограниченном поле. Его огненное дыхание стало сильнее в несколько раз. Он даже не дрогнул, когда испепелял им меня. Каран на автомате обронил Харой Йоки. Акера повернулась в его сторону и обнадёживающе улыбнулась. Всё это в далёком прошлом. Но когда в прошлое воскресенье я впервые увидела Вольфрам Цербера, Я чуть не приняла его за Дрейка. Конечно, Дрейк был куда крупнее и отличался цветом. Но по виду они всё равно очень схожи. И не только внешне. Сила, поведение, таинственное происхождение. И поэтому я предположила... Вернее, почувствовала, что эта история может повториться. «Эта история... Ты имеешь в виду появление хром-дизастера?» «Да. Конечно, я уже тогда знала что Хару лично запечатал броню. Но мы считали так и до того, как Дрейк стал дизастером. После победы над первым, никто в ускоренном мире не сомневался в том, что больше этот Берсерк не появится. Но вместо этого вновь появилась броня и пролилась кровь. Тихо сказала Черноснежка, и Акера склонила голову. «У меня есть теория, что и Вольфрам Цербер, и Дрейк изначально задумывались как владельцы брони». «А значит, где-то в ускоренном мире есть и тот, кто пытается эту броню возродить. Поэтому я начала следить за всеми боями Цербера, на которые успевала попадать. Увы, Хару вчера и позавчера обстоятельства не сложились, и твои первые бои против него я не увидела». Я... «Ясно». юки вжал голову в плечи, и его бывшая напарница слегка улыбнулась. «Я слышала о них и решила во что бы то ни стало» увидеть ваш сегодняшний бой. Однако ты так и не появился. Но Цербер и сам ждал тебя, не вступая ни в какие битвы. Я долго ждала, и он, наконец, исчез из списка противников. Тогда я подумала о том, что он, возможно, решил вторгнуться на территорию Неганебилос самостоятельно. С трудом отбросив сомнения, я села в электричку на станции Накана и сошла в Каэнзи. Рядом со станцией я села на скамейку, подключилась к глобальной сети и, И чтобы уж наверняка включила режим готовности к королевским битвам. И после этого оказалась втянута в королевскую битву, организованную Цербером. Да, конечно, я не собиралась принимать участие. Я собиралась тихо посмотреть на вашу битву, а затем незаметно уйти. Но я не ожидала, что там окажется она. Да ещё и вмешается в бой. «Кват Айс Аналист. Арган Арей. Так?» Спросил Харой Юки. Акера кивнула головой, на удивление, резким для неё движением. «Изначально я собиралась наблюдать и впитывать информацию, не вмешиваясь в ход событий. Но когда она начала атаковать тебя и Эш-роллера, я так разозлилась, что в итоге вмешалась и сама. Правда, нельзя сказать, чтобы я много чем помогла». «А, -а, -а о чём это ты?» тот же воскликнул Хоро Юки и подался в сторону Акеры. «После атак Аргана Рэй, я ощутил себя таким беспомощным, что мне хотелось зарыдать от досады, и я даже не мог встать на ноги. Но когда на крыше здания появилась ты, твой облик поразил меня до глубины души. Пусть я тогда не помнил тебя, но у меня открылось второе дыхание, и благодаря тебе я снова нашёл в себе силы сражаться. Харуюки отчаянно пытался убедить её, а Акера улыбнулась такой нежной улыбкой, которую он на её лице ещё не видел. Сильверкроу. Ты стал гораздо, гораздо сильнее, чем я могу о себе представить. Для меня нет зрелища более радостного, чем вид того, как повзрослели и окрепли те бёрстлинкеры, которых я когда-то защищала. Пусть наша сегодняшняя встреча и оказалась неожиданной, но я от всей души рада тому, что она состоялась. Они начали смотреть друг другу в глаза, но тут раздались громкие покашливания черноснежки. «Ну уж прости меня, Харуюки, за то, что я была зрителем и не протянула тебе руку помощи. И ещё, акера, почему ты говоришь так, словно встреча со мной? Это так, бонус!» Харуюки тут же вжался обратно в спинку дивана, а акера перевела взгляд на Черноснежку и усмехнулась так, словно смотрела на избалованную сестрёнку. «Сатти, ты ничуть не изменилась с той поры. Хочешь сказать, что я совсем не повзрослела?» «Конечно, в хорошем смысле. Мой командир всё это время ждала меня с растрастёртыми клинками. Это не может меня не радовать». Акера ненадолго утихла. Вновь села ровно, приняла серьёзный вид и... «Таков путь воды, которая вечно возвращается туда, откуда пришла. Сатти. Нет. Чёрная королева black Лотос. Я. Аквакарент. Хочу прямо сейчас, в этот самый момент, вернуться в Неганебилос». «Позволишь ли ты мне?» Услышав неожиданную просьбу, Черноснежка недоуменно моргнула. Но в следующее мгновение её чёрные глаза заблестели, она резко встала, обошла стеклянный стол, встала перед Акерой и протянула ей руку. Акера взяла её за руку и встала сама. Черноснежка посмотрела в глаза девушки оказавшейся с ней почти одного роста, и тихо ответила. «Конечно! Конечно же! С возвращением, Карен!» «Спасибо, Лотос». А затем они шагнули навстречу друг другу и крепко обнялись. В отличие от воссоединения Черноснежки и Куросаки Фука, два месяца назад на южной террасе станции Синдзюку, в этот раз обошлось без рыданий. Но Харуюки отчётливо ощутил, как их сердца забились в унисон, и теплота их чувств наполнила комнату. 27 июня 2047 года. Два года и 10 месяцев со дня гибели Старого Легиона. Вслед за Скайрейкер ветром и Ардер Мейден огнём, Аквакарент, вода, вернулась в Нега Небулас.